Глава семнадцатая Я протянул ошалевший пепси планшет и включил воспроизведение. На экране профессор Компот, который по случаю своего киношного дебюта даже причесался и побрился, толкнул короткий спич, целью которого было склонить красотку профессора на нашу сторону. Компот... Рассказал про гигантские перспективы, которые открываются у науки при сотрудничестве с нами, про важность нашей миссии и про всяческие сопутствующие плюшки. Короче, попытался купить коллегу как физически, так и психологически. Когда мы записывали это видеообращение, мне казалось, это хорошая идея. Видя профессора сейчас вживую, я уже понимал, что вряд ли это выгорит, и я оказался прав. «То, что вы сейчас собираетесь д е л а т ь называется пиратство». Пепси удивительно быстро пришла в себя, вернув на лицо маску холодного скамерия. «А вы знаете, чем это вам грозит?» — б е хмыкнул. «Чем-то большим, чем смерть? Так мне это и сейчас Вселенная обещает?» Профессор немного с м у т и л а с ь я вижу, что Вселенная требует вас двоих». Она кивнула на меня и овечку. «Ну, а же есть еще люди. Им всем грозит наказание». «Да как-нибудь перетопчемся», — пожал п л е ч е м и я. «Опять же, им и так наказание грозит». «Секунду, профессор». В эфире появился Хакс. «Папа, это Меркурий. Орбитальная станция требует сдаться. Наши действия». «Минута, командор. Виски». «Сука, на, иди сюда!» «Алекс, блядь, что там у тебя?» «Все по плану, босс. Работаем. Еще чуть-чуть». «Меркурий, отойдите за пределы р а д и у с о п р а ж е н и я и ждите». А истребители? А истребители с б и в а й т е К хренам!» «Понял! Кстати, от лаборатории сейчас на всех волнах идёт СОС, имейте это в виду!» «Да, спасибо, я понял!» Я повернулся к профессору, которая с интересом слушала мои переговоры. «Итак, профессор, вы летите с нами!» «Но...» — она п ы т а л а с ь возразить, но я её перебил. «Это не обсуждается. Единственный выбор в сознании, или, как говорит один мой друг, с которым вы н е п р е м е н н о познакомитесь, в виде бесчувственного тела. Это произвол!» Она раскраснелась от ярости, большие сись... Грудь вздымалась в праведном гневе. Красота! — Так и есть, — согласился я. — А еще нам нужно ваше оборудование. Подскажете, что брать? Или нам самим разбираться? И да, прикажите открыть ворота и не стрелять. — Это не в моей компетенции. Я научный руководитель. В лаборатории есть начальник охраны. — Ну так позвоните ему и попросите. — Нет. — Ну, нет, так нет, пожалуй, плечами. — Мори... Орк в розовой броне спрыгнул с танка и в развалочку подошел к нам. «Хмурый, это Пепси. Пепси, это Хмурый. Профессор Пепси хочет тебя изучать». Хмурый, который был в половину выше хрупкой профессорши, широко улыбнулся. «Э «Она слишком милкая, чтобы ее изучать. д а что вы себе позволяете?» — опять сбрыкнула Пепси. и о Пластинка заела!» — подошел сбоку клоун. «Ну что, командир?» «Что-что?» — деланно удивился я. — Ломайте ворота! К хренам! а — э х м у, -у, -у" р ы еще больше расплылся улыбки. — Заруба! И побежал к технике, что-то хрюкая на ходу по-своему, поорочи. — Папа вызывает Альфу. — Альфа-1 на связи! — Гейнс отозвался сразу. — Высаживайте десант. — Принято! Где-то высоко открыли шлюзы большого десантного корабля храбрый перцем, и в космос высыпали десантные боты с космодесантом. «Меркурий, как обстановка?» «Со станции отошли, истребители уничтожили, все по плану. Десантные боты будут входить в атмосферу чуть подольше, чтобы не попасть под огонь с орбиталки. Так что вам придется немного подождать». Ворота взорвались с громким треском. По ним отработали орудия и карусов и немного добавили танки орков. Танков мы смогли захватить всего четыре, но розовенькие коробочки веселились вовсю. «Профессор», — вздохнул я, — «вы только не усложняйте». «Начальник охраны мне не подчиняется. Они будут сопротивляться». «Ну, им же хуже». Я взглянул вдаль. На горизонте появились точки десантных ботов. «Папа, это Меркурий. Слушаю. Мы перехватили сообщение. Два ближайших полка планетарной обороны подняты по т р е л о г е Примерное время прибытия — 37 минут». «Два полка — это 10 тысяч человек. Не хочется устраивать геноцид. Ох, не хочется». «Виски». Хули т о так долго? Папа, блядь, сам бы пошёл и всё сделал. Нахера? У меня же есть ты. Хе -хе -хе. Что там? Только закончили. Порядок. Ну, как раз отдаёт приказы. Папа, это Меркурий. Новое сообщение. Планетарной обороне отдан приказ не вмешиваться. Орбитальной станции приказано прекратить огонь. Хе. А я не ошибся в этом жирном чмо. ц и к л и в а я п а д а таки, испугался за свою шкуру. «Что с чемуушником делать?» — деловито осведомился Алекс. Фоном у него раздавался вполне себе поросячий виск. «Забирай с собой на Меркурий, чтобы не передумал. Потом его выбросим». Я прервал связь и добавил уже себе поднос. «В космос без скафандра, ага». Профессор возмущенно закашлялась, я виновато развел руками. и я такой, жизнь такая». Со всех сторон с ревом начали опускаться десантные боты, открывались люки. Из них вывалился космодесант. Вот только воевать уже не с кем было. Только горючку зря пожгли. Ну пусть пацаны хоть воздухом подышат». Я вздохнул и посмотрел на пышущую гневом Пепси. «Профессор, огласите, пожалуйста, ваше положительное решение, и мы пойдем демонтировать оборудование». «Я не буду вам помогать в ваших возмутительных противоправных деяниях», яростно произнесла Пепси и отвернулась. Смуглые щеки раскраснелись. Ноздри маленького носика раздувались от возбужденного дыхания, сись, грудь. Сиськи, короче, тоже ходили ходуном. Гипнотизирует не хуже маятника, скажу я вам. Я с трудом перевел взгляд выше. Мне даже было немного стыдно, ведь я сейчас женатый человек. Я вздохнул, достал из кармана кристалл симбиота и протянул пепси. а л ь т е р у меня в голове недовольно зарычал, прямо как сторожевая собака, у которой пытается забрать сахарную косточку. «Что это?» — бросила быстрый взгляд красотка. «Это симбиот. Компот сказал, что вы знаете, что это». Вся злость мгновенно испарилась с лица профессора, сменившись профессиональным любопытством. Она протянула руку и осторожно взяла его в руку. Альтер зарычал сильнее. Я мысленно на него шикнул. «Откуда у вас это?» «Да так, нашел». «Сколько вы за него хотите?» Тут же перешла к делу Пепси. Я невольно засмеялся. «Профессор, оглянитесь». «Вы ничего не забыли?» Пепси на полном серьезе огляделась, блуждающий взгляд сменился концентрированным, и этот взгляд уперся в меня. «Не факт, что с ним можно что-то сделать. Насколько я знаю, у профессора Кэмпота получилось всего лишь вставить это в компьютер, в ы з в а т некое подобие виртуальной жизни». «Вы правы», — кивнул я. «Но есть один нюанс. И какой же, позвольте полюбопытствовать?» Я постучал себя согнутым пальцем по виску. «Вот тут живет одно из этих им... существ». «Сам ты существо», — обиделся Альтер. «А я высокоразвитая форма жизни». «Да, да, спасибо, что напомнил», — буркнул я. «Что напомнил?» — нахмурилась Пепси. «Это я не вам. Это я как раз своему сущ... высокоразвитой форме жизни у меня в башке». «Так это правда?» — похоже, женщина начала сомневаться. «Пора, пора подсекать рыбку». «Конечно, профессор. Более того...» «У нас почти 70 симбиотов вот такой форме». Я осторожно забрал у нее кристалл. «И мы понятия не имеем, как их вернуть в живое состояние. Тем более, воссоединить их с человеком». Пепси молчала секунд десять. «Я помогу вам». Я внутренне заорал «Ес», yes", но сохранил при этом покерфейс. «Однако у меня будет условие». «Какое?» «Один из этих симбиотов я подсажу себе. Я слышала, у них есть специализация. Так вот, по моему выбору». «Я особо не думал. Согласен». «Но вот и чудненько», — тут же девушка вернулась в деловую оболочку. «А теперь пойдемте. Я покажу вашим дуболомам, что нужно будет забрать. Надеюсь, они умеют обращаться с инструментом и оборудованием?» «Ну, конкретно эти космодесантники», — я указал пальцем на солдат, — «не особо». «Но вон те умеют». Я кивнул на приземлишиеся в каросы из открытых люков, в которых высыпались зеленые гоблины в перемешку с сервисными дроидами. Самоделкины прибыли заниматься своим любимым делом — мародерством. <музыка> Хищные обводы огромного корпуса издалека позволяли спутать корабль с легким корветом. Длинный узкий корпус с о т о п л е н н ы м и внутри надстройками выполнял одну функцию — позволял вести огонь в любом направлении в районе своей полусферы. Как в древних корабле й прошлого был свой борт для каждого орудия, в нынешних кораблях бортом являлась полусфера, верхняя или нижняя. На кораблях прошлого количество орудий исчислялось десятками, на нынешних и линейных кораблях — штуками. Но каждая такая штука при удачном попадании могла разнести в клочья кораблик типа корвета или фрегата. На моем новом корабле таких орудий было шесть. Изготовленные специально для уничтожения станции, бывшей гордости имперского флота дредноута типа «Опустошитель» более 500 лет назад. Снятые и установленные на Абексановскую батарею его превосходительства графа Пукунта, защищавшую планету Лактор в течение сотни лет. Списанные на металлолом и купленные мной с полуразобранной батареей недавно. И вот теперь принесенные на линкор типа «Возвышение» с бывшим г о р д ы м именем его великолепия «Принц Помер». При приближении иллюзия маленького корабля сходила на нет. Открывались истинные размеры этого одного из самых крупных монстров в пространстве космоса. Показались орудия меньшего калибра, торели р противокосмической обороны. Теперь можно было, наконец, ощутить размеры этого красавца. Длина в 3,5 километра позволяла не размениваться на ракетно-торпедное оружие, оставив его на о т к у более мелким боевым кораблям. Весь нехилый внутренний объем был занят системами и оборудованием, позволяющим сделать одно — выдать максимальное количество смертоносной энергии в максимально короткий срок. Толстая броня, мощные генераторы защитного поля и море энергии для главного калибра делали этот корабль одним из самых страшных орудий разрушения. И сейчас этот корабль — мое оружие. В своем предыдущем луке линкор выглядел как петух, Или результат т в о р с т в а п ь я н о г о художника, разлившего все имеющиеся краски на отдельно взятый холст, в смысле корпус. У имперцев были свои предпочтения по к р а с о т е а у меня свои. Поэтому сейчас весь корпус огромного линкора покрывала однотонная свежая краска. Ровным слоем был н а н е с е н один из самых устрашающих оттенков цветовой палитры, нежно-розовенкий. ь На экране компьютера ярким цветом алела надпись" «Флюге Гехаймен. Класс линкор. Тип возвышения. Принадлежность наемное подразделение превозмогатели». И да, на борту у него огромными буквами, так же, как у Чупа-Чупса, был написан девиз. «Сосать научились? Теперь вносите». Хе-хе, не поднялась у меня рука приписать этого красавца в п е й к и в о е рога и копыта. «Только превозмогатели, только хардкор». к л о н сгонял и зарегистрировал новый корабль. Он теперь был официальным командиром наемного подразделения «Превозмогатели». Это у него получилось абсолютно спокойно. Да, у него под ником горела инфа о мятежном подразделении, но в центре наемников никто почему-то не захотел с ним связываться. Вселенная 13 вообще странная. «Превозмогатели» в розыске объявлены целью. Именно поэтому название корабля горит красным, как бы призывая «взорвите меня и получите награду». Ну, пусть кто-нибудь попробует. Но пока они остаются частью Вселенной, они имеют свой банковский счет и вольны производить все доступные операции. Фактически, превозмогатели, н ну, о кроме системного контракта, являются законопослушным наемным подразделением с более чистой репутацией, чем даже новосозданные рога и копыта, которые после операции «И» на республиканской планете получили ярлык «подозреваются в пиратстве». С другой стороны, Нету тела — нету дела. Чем его Коба все-таки отправился летать без скафандра. Но он сам виноват. Так-то я хотел его отпустить, но этот дебил грозил нам всяческими карами. Похоже, он на минуточку забыл, что сейчас он стал внезапно смертным. Так что туда ему и дорога. Плакать по нему не будем. — О чем задумался друг мой? — Алекс бесцеремонно плюхнулся в кресло рядом. — Красавец, скажи! Он тоже смотрел на приближающийся линкор. «Девиз не слишком вызывающий», — уточнил я. «Не, самый раз. Специально для тех, кто пережил встречу с щ у п а д ж о п с о м «Ну, технический линкор откроет огонь первым, еще до подлета авианосца», — почесал голову я. Алекс ненадолго задумался, затем улыбнулся. «Но проблемы индейцев в в о ж д е н е будут, ведь так?» «Именно», — я тоже улыбнулся. «Слишком много думать не наш метод». Потом вздохнул и начал загибать пальцы. «У нас есть неплохой и очень боеспособный флот. Это раз. У нас есть, вероятно, лучшие бойцы обитаемого космоса. Это два. У нас собран цвет научного общества галактики с необходимым оборудованием для бесчеловечных экспериментов. Это три. Я ничего не забыл?» «Забыл», — Алекс хмыкнул. «У тебя есть лучший боец-мужчина свободного космоса. Это я. И лучшая женщина-боец является твоей женой». У тебя в командирах космодесанта т у б а к о л о в ы й бывший сержант, который тебе предан. Перспективная дикорастущая молодежь тебе души не чает. Десять тысяч старых вояк нарушили присягу, чтобы слушать под твоим началом. Зеленокожие братья вообще тебя богом считают. Люди лай... <кх> ну, зеленожопые щ е да. Вот наше истинное сокровище. п е р е ф р а з и р у я одного персонажа, надеюсь, твоего будущего коллегу-патрону. Осмелюсь спросить. «Чего ж тебе еще надо, собака?» «Дом. Мне нужен новый дом». М. «А э т я как-то не подумал», — смутился ниндзя. «Есть мысли?» «Некоторые, да. Любимая?» Моя вторая половина, она же моя живая тень, повернула ко мне голову. Лучший боец космоса, бывшего и настоящего, никак не могла избавиться от гипнотизирующей любви ко всему р о з в е н ь к у Лучше р о з в е н ь к о г о для нее было только одно — Много розовенького. Понятие «много» сейчас полностью отвечал свежеокрашенный линкор, занимающий весь обзор на экран. «Миленько», — улыбнулся я. «Да», — улыбнулась супруга. «Расскажи-ка Алексу про резервную базу». Алекс заинтересованно посмотрел на овечку. Та сглотнула, но все-таки невероятным усилием воли оторвала взгляд от экрана. Глуповатое выражение чудесным образом исчезло с ее лица. «У нас в свободном космосе...» <кхм> Она несколько смутилась, употребляя вместе слова «нас» и «свободный космос». А Аурелия у нее в голове постепенно просыпалась и делилась все новой новой информацией. Поэтому некоторые яркие воспоминания позволяли ассоциировать сегодняшнюю овечку с грозной Этерной. В общем, кроме основных баз, уничтоженных во время вторжения Вселенной 13, существовало несколько резервных. Многие из них, подозреваю, система тоже... «Зачистила после войны, но я фактически уверена, что одна из них сохранилась». «Что за базы такие?» — уточнил Алекс. «Резервные базы м и л и т у м о в построенные уже во время войны, когда передовые базы, расположенные на границах государства, были уничтожены. Они находились в труднодоступных местах, а их основные функции ничуть не хуже основных. Не все успели достроить, но это хоть что-то». «А почему ты думаешь, что эта база, про которую ты говоришь, сохранилась?» Овечка улыбнулась. «Потому что эта база строилась для моего первого милитума, и не осталось никого, кто бы мог рассказать о ней захватчикам». «Ты замочила всех строителей!» — восхищенно произнес ниндзя. «Несчастный случай, друг мой, несчастный случай!» — улыбнулась моя д р о ж а й ш а я супруга. Алекс странно посмотрел на нее и повернулся ко мне. Теперь я понял, наконец, смысл поговорки «волк в овечьей шкуре». И я чертовски рад, что эта хрупкая девочка на нашей стороне.